Глава двенадцатая Как только прозвучало пожар, я сразу же почувствовал запах дыма, проникающего под дверь. Вскочив с постели, сразу же набросил куртку. Она из толстой кожи, хоть какая-то защита. А затем бросился бегом в ванну, облил куртку как следует водой, намочил полотенце и обмотал вокруг головы, закрывая вдобавок большую часть лица. Пистолет полетел в рюкзак. Надевать сбрую было уже просто некогда. Меч просто взял в руку, убедился, что окно закрыто, И только после этого подошел к двери. Рванув дверь, сразу же отпрыгнул в сторону. Огонь ко мне не рванул, зато в комнату повалил дым. Я высунулся из комнаты, выругался и захлопнул дверь. Коридор со стороны лестницы был объят пламенем, пробиться через него было нереально. Хорошо, дверь прочная. Такая гореть будет долго, прежде чем огонь прорвется внутрь. Полотенце уже высохло и начало пропускать дым. Метнуться в ванну и повторно намочить его было делом пары секунд. Снова обмотав его вокруг головы, подбежал к окну и распахнул створку. Дверь сразу прогнулась под напором пламени, которая почувствовала тягу, а дым из-под двери повалил сильнее. Вскочив на подоконник, я выглянул вниз. Неподалеку суетились люди, в одном из которых я узнал Вальтера. Чуть дальше мелькнула рыжая шевелюра чучела лесного и заржали лошади. Но, слава богу, живы. Вальтер в этот момент подбежал ближе. В его руках я заметил веревку и привязанный к ней крюк. Задрав голову, он увидел меня. Слава богу, вы не в беспамятстве, Роман Игоревич! воскликнул он. Это же вы, Роман Игоревич, это по тряпке на лице и не понять вовсе. Кидай сюда веревку, ответил я. Из-за полотенца голос звучал довольно глухо. Вальтер кивнул и размахнулся. Я в этот момент соскочил с подоконника обратно в заполненную дымом комнату. Крюк залетел в окно и чуть не задел меня. Схватив крюк, я не сильно потянул за веревку, давая понять, что он у меня в руке. Подоконник выглядел достаточно крепким, чтобы удержать крюк и меня на веревке. Закрепив крюк, я опять вскочил на подоконник. Дверь уже начала потрескивать, так что надо было шевелить копытами. «Вальтер!» — позвал я своего самоназначенного денщика, «Я тебе сейчас меч и рюкзак скину, принимай!» «Кидайте!» — крикнул в ответ Вальтер. Огонь уже гудел так сильно, что приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. Меч он умудрился поймать в полете, а вот от рюкзака пришлось уворачиваться. Как и от сумки с серебром, которую я, немного подумав, отстегнул от рюкзака. Слишком уж поклажа тяжелой получалось. Я не стал ждать, когда он все поднимет, а развернувшись лицом к комнате, схватился за веревку и выпрыгнул в окно. Как только я оказался на земле, раздался грохот, и в раскрытую створу вырвалось пламя. На артефакт или многоуровневое заклинание огня похоже, с философским видом произнес Вальтер, глядя на бушующий в комнате огонь. Да, похоже на то. Я стянул с головы полотенце, хотел уже выкинуть, но передумал. Хорошее полотенце. Такое всегда пригодится. В крайнем случае слизнем скормлю. Скинув куртку, я прежде всего надел сбрую с пистолетом. При этом я зарядил пистолет и поставил его на предохранитель. Мне очень сильно не понравилось, что в ответ на Зуботычину меня и других ни в чем не повинных людей, а также двух кошек, собаку и лошадей хотели сжечь. Нужно прежде всего выяснить, что произошло — Если выяснится, что это не Марьяна, втихушку курила, прячась от бати, и не она подпалила трактир, не затушенный как следует сигаретой, то я не успокоюсь, пока не найду виновных. К тому же подозреваемый у меня пока что только один. Можно, конечно, предположить, что это безумный дед таким образом решил избавиться от охотника и возможного упоминания о договоре, но этот поворот крайне маловероятен. Хотя ничего не стоит сбрасывать со счетов. Вокруг дома уже суетились люди. Кто-то баграми сбивал горящие бревна. Кто-то пытался залить огонь. все таки артефакт, а не заклинание, мелькнуло в голове. Полностью волшебное пламя, контролируемое магом, сложно просто залить водой. Здесь же со скрипом, но тушить получалось. Проблема тушения решилась сама собой, когда кто-то багром задел трубы водопровода. Комнат, оснащенных умывальниками, в доме было много, и все они как один рванули, выдав весьма неплохое давление воды. Так что дело пошло веселее. Учитывая, что всем пришлось отойти, потому что к огню и дыму присоединился горячий пар. И это существенно ограничило возможность работать людям. К счастью, вода из водопровода сама справлялась с пожаром, а лесорубы лишь отцепили участок по периметру и следили, чтобы горящие головешки не отлетали далеко, чтобы не спровоцировать перекидывание огня на ближайших соседей. Я быстро начал обходить дом по кругу. Нужно было найти хозяина, но его нигде не было видно. Марьяна вон сидит и рыдает на плече у обнимающего ее Захара, А вот где Веня оставалась загадкой. Не может же так случиться, что он погиб. Или может. Я решительно направился к Марьяне, чтобы узнать, что случилось с ее отцом и где он. Но не успел я дойти до родающей девушки, как ко мне подошел тот самый бригадир лесорубов, с которым я столкнулся всего-то несколько часов назад в обеденном зале. Михаил Кузин, если не ошибаюсь. — Ваша милость, мы тут с ребятами поджигателя поймали. Не хотите с ним по-свойски побеседовать? — спросил он, явно смущаясь. «А ты знаешь, хочу!» — я кивнул. Кажется, версия с несчастным случаем отпадает сама собой. Кузин развернулся и быстро направился к конюшне, которая каким-то образом умудрилась уцелеть. Хотя лошадей из нее на всякий случай все таки вывели. И правильно сделали. Слишком уж здесь дымом воняло. Лошади могли задохнуться или хорошо так угарным газом травануться. Надо мальчишку, который за лошадьми смотрит, не забыть поблагодарить. Прямо посредине широкого прохода вдоль стойл сидел связанный человек, в котором я сразу узнал помощника староста Демьяна. Это именно он имел достаточно смелости, чтобы отвечать своему хозяину. Остальные тогда тихонько молчали в сторонке и старались не отсвечивать. Неудивительно, что именно этого кренделя староста выбрал для проведения диверсии. Ну вот, это было, наверное, самое быстрое расследование преступления за всю историю расследований вообще. Задумчиво проговорил я, присаживаясь перед ним на корточке. «Будешь говорить, или мне нужно прострелить тебе колено, чтобы появилась должная мотивация?» «Прострелить?» — тупо переспросил он, хлопая глазами. «Да, прострелить». Я вытащил пистолет и показал его помощнику. «Вот это называется пистолет. Из дула вылетает пуля и делает очень неприятное отверстие в том, в кого попадает. И не надо делать вид, что ты не знаешь, что такое пистолет в частности и огнестрельное оружие в общем». «Селитриница совсем недавно барон Майснер заложил, а до этого запаса пороха, похоже, все таки хватало». «А? Чё?» Он продолжал глупо моргать. «Я пытался быть добрым. Я вздохнул. И это даже несмотря на то, что пару минут назад мне пришлось выпрыгивать в окно. И мне даже не жалко на тебя пару пуль, потому что я, похоже, вывихнул плечо, когда из себя ниндзю изображал. Видишь, как дорого я тебя ценю». Встав, я вытянул руку и снял пистолет с предохранителя. Послышался лёгкий щёлчок — И тут помощника как прорвало. «Да вы что, ваша милость, я же не... не стреляйте, я все скажу!» — завопил он. Я же окончательно убедился, что был прав, и что огнестрельное оружие не так уж и давно ушло на склады, и только совсем молодежь имеет о нем лишь чисто теоретические представления, а этому мужику все-таки лет сорок на вид. «Говори!» — поставив пистолет на предохранитель, я сунул его в кобуру и снова присел на корточке перед поджигателем. «Я слушаю, чего ты замолчал?» Демиан Вильевич приказал артефакт огня активировать. Мы такие в городах закупаем сразу большими партиями, чтобы сорубы, ветки да другие остатки от бревен сжигали да по делянам сажу разбрасывали. На саже-то новые деревья куда как лучше расти начинают. Ближе к делу, прервал я его. А то мужик с перепугу сейчас уйдет в дебри и начнет мне полный курс вырубки рассказывать. С момента удобрения почвы. Демиан Вильевич дал тебе артефакт. Что он сказал конкретно? Он сказал, чтобы я поближе к комнате вашей милости артефакт установил, чтобы, значит, у вас шансов никаких не было, но... «Не смог я, я не душегуб», — завыл он. «Как ты в дом проник?» «Через окно. Разбил окно и влез на кухню. Там этот рыжий как раз возился, пришлось его слегка вырубить». Я прищурился, но, вспомнив, что Захар вроде бы жив-здоров, успокоился, а помощник тем временем продолжал. Уже поднялся на второй этаж... И тут мне так нехорошо стало, прямо в груди заломило и зажгло, словно голос незримый сказал «Что же ты, Семён, творишь? Как же ты жить после такого будешь?» и Я унес артефакт к дальней стене и там активировал, чтобы, значит, шанс у всех появился выскочить. «Ах, какой добрый!» — похвалил я его и даже по щеке потрепал. «Что тебя связывает с Демьяном, Сёма?» «Откуда вы знаете, что меня Сёма зовут?» От внезапности вопроса я чуть на задницу не упал. «Голос мне только что был незримый», — добавил я. «Убивать этого кретина мне уже расхотелось. Он всего лишь оружие в руках старосты. И ведь тварь такая сам не пошел на дело, своего самого сообразительного помощника прислал, чтобы вот так не попасться». А -а -а -а, протянул Сёма, глядя на меня с еще большей опаской. «Что тебя и остальных твоих приятелей со старостой связывает?» — повторил я вопрос. «Так ведь клятва знама, что... Потому не мог я не исполнить его волю». «А что не точно исполнил, так я и не знал, где комната вашей милости находится, чтобы прямо напротив артефакт запалить», — зачастил Семён. «А, так ты просто-напросто не знал, где именно находится моя комната, поэтому дал всем шанс», — протянул я, не отводя от него пристального взгляда. «Нет же, говорю же, не хотел, чтобы кто-то погиб, а хотел так лестницу перекрыл бы и всех делов», — тут же принялся оправдываться Сема. «Я задумался. Такое могло быть». Похоже, что это только я заспал, поэтому из окна сигать пришлось. Остальные так успели выскочить. «Ладно, сделаем вид, что поверили», — протянул я. «Что за клятва? Почему ты не можешь нарушить ее в целом, но прекрасно можешь обходить в мелочах?» «Клятва работника. Просто клятва работника», — Все так же быстро ответил он. «Мне же оставалось только зубами скрипнуть. Я не знал, что это за клятва, а связи с хозяйкой у меня здесь не было. Этот район был полностью ей недоступен». Как я понимаю, это связано именно с аномалией, заставляющей быстрее расти деревья. Однако, если бы Архип со всей дури не вляпался в дружков Вюрта и заключил договор о вассалитете, то сейчас я вполне мог бы проконсультироваться. Вот же самодовольный болван, зацикленный на собственной охренительности. Терзают меня смутные сомнения, что мы еще хлебнем из-за его нежелания принимать современную действительность. «Почему сразу не сбежал, поймать себя дал?» — спросил я, потеряв переносицу. Голова болела просто жуть, все-таки дымом я надышался, несмотря на все предосторожности. Тогда ждаться должен был, чтобы все как есть, Демьяну Вильевичу передать, ответил Семён. Он уже не чистил, а на его лице было написано опустошение. Ладно, Сема, это все, что я хотел от тебя услышать на этот момент. Поднявшись, я развернулся и посмотрел настоящего у ворот кузина. «У вас здесь есть товарищеский суд или что-то в этом роде? «Есть?» — немного помолчав, медленно произнес он. «А как же иначе? Надеется на человеческую совесть? Так она начинает на уступки идти, если понимает, что никакого наказания за проступки не последует». «Тоже верно». Я посмотрел на него еще более внимательно. «Забирайте этого, сами судите сообразно проступку». «Слушаюсь, ваша милость». И Кузин склонил голову. «Да, дом староста, это вон тот, что неподалеку стоит, двухэтажный?» Я открыл дверь. Рассвело уже достаточно, чтобы видеть близлежащие дома. а, ага, он это». Михаил был занят Сёмой и поэтому не сразу сообразил, зачем я спрашиваю. А когда понял, то было уже поздно. Я уже вышел из конюшни и быстро зашагал к указанному дому. «Стойте, ваша милость! Отпусти меня, заразая такая! Нахрена ты меня за ногу держишь?» Дальше я уже не слышал, что он мне говорит, потому что был уже далеко. Шел быстрым шагом, периодически переходя на бег. Улицы были пустынны. Все, кто подорвался и бросился тушить пожар, были сейчас у пепелища, но и остальные не спали. Практически в каждом окне горел свет. Пожар в деревянном поселке — это всегда страшно, так что панику людей прекрасно можно понять. Как можно было бы понять, почему дом старосты также освещен? Сидит козел, новости ждет, чтобы сразу же письмо накатать с ужасной новостью. Охотник сгорел при пожаре при постоялом дворе. Это все мерзавец трактирщик виноват, даже не сомневайтесь. Он Ирод такой горе великое всем принес, и послужной список у не подходящий. Недаром прячется после убийства капитана дружины одного из баронов. Я же, недолго думая, перемахнул через забор, призывая дар. Ко мне сразу бросились два огромных кабеля на ночь спущенных с цепи для охраны дома. Кроме собак, к незванному гостю бросились трое помощников. Убивать я их не стал, просто пустил не слишком мощную молнию в лужу. Благо, земля была настолько мокрая после вчерашнего дождя, что лужи еще и не думали высыхать». Тряхнуло их хорошо, но никто даже сознание не потерял. Собаки, поджав хвосты, заскулили и бросились на утек, как и помощники, которые только сейчас сообразили, кто именно заглянул к ним на огонек. До этого они, наверное, думали, что вор какой-то просто решил под шумок старосту обокрасть. Я же уже не торопясь вошел в дом. Демьян ждал меня в синях, держа в руках дубину. «А что же это твои люди не поспешили пожар тушить?» – весело спросил я, игнорируя дубину, которой староста замахнулся. Вес у дубины был довольно приличный. Остановиться или как-то погасить инерцию староста уже не мог. Довольно непринужденно отклонившись от удара, я сразу же скользнул ему за спину и опустил рукоять пистолета на затылок. Силы при этом соизмерял, чтобы, не дай бог, не прибить гаденыша. «Не все, что говорят про охотников из сказки», – прошептал я ему на ухо, затем схватил за шиворот и потащил на улицу. Он почти не сопротивлялся, и мне довольно легко удалось вытащить его за ворота – Там уже начала собираться толпа. У многих лица были в саже. Похоже, лесорубы прибежали сюда сразу с пепелища, которое уже не представляло собой большой опасности. «Так почему твоих людей не было на ликвидации пожара?» Ко мне выдвинулся Кузин и еще пара серьезных мужиков. Наверное, бригадиры других бригад. «Или ты думал, что одного Сёмы будет достаточно? Как поджог по твоему приказу совершил, так и тушить поможет?» «Плохо, видать, приказал, раз ты не сдох, тварь!» выплюнул мне в лицо Демьян. При этом он смотрел исключительно на меня. Приближающиеся к нам люди не производили на него впечатления. «И за что же ты так меня ненавидишь? Явно не запи...» «Хм, тумаки, которые твой сынуля выхватил». «Ты приехал сюда, чтобы навязать нам свой рабский договор. Я все сделаю, чтобы этого не случилось, так что гори в аду, сволочь!» «Вот оно что!» Я выхватил пистолет и направил его на Кузина. «Назад не приближайтесь!» «Спокойно, ваша милость, мы ничего такого не хотели». Кузин тут же поднял руки вверх и сделал шаг назад. Далеко, правда, не отходил. Мужики последовали его примеру. «А тебе не пришло в твою тупую башку, что охотников всегда трое, нет? Или всех готов был уничтожить?» Я перевёл пистолет на старосту. «Ну ладно, допустим, ты решил от меня избавиться. Другие здесь при даже Ты же даже молодую девчонку не пожалел и её отца, отрыжка-то орангутанга. Они перед тобой выстилались, значит, туда им и дорога». Это как же надо за собственную власть цепляться? Я вас всех все равно уничтожу. И тебя, Кузя, и твоих ублюдочных дружков. Всех вас, кто бунтовать против меня осмелился. Вы все трупы, а лесорубов найти на ваши места не проблема. Он орал, брызжа слюной. Похоже, я сработал как катализатор, и эта гниль вышла наружу раньше, чем случилось совсем непоправимое. Лица лесорубов задеревенели. Они больше не пытались подойти ко мне, чтобы предотвратить расправу. Я покачал головой и снял пистолет с предохранителя. Повинуясь какому-то наитию, вытащил из-за пазухи жетон так, чтобы все присутствующие его видели. Он практически сразу начал мерцать зеленоватым потусторонним светом. «Ты виновен в покушении на убийство невинных людей. Я, действующий охотник, Белов Роман Игоревич, приговариваю тебя... Постойте, ваша милость!» На этот раз Кузин подошел ко мне вплотную. «Не надо вам мараться!» «Да и то, как вы решили привести приговор в исполнение, слишком мягко для этой сволочи. Отдай его нам. Уверяю, наказание его будет полностью соответствовать преступлению». Я смотрел ему в глаза и видел в них решимость и злость. Опустил пистолет, решив еще раз послушать свою интуицию. «Хорошо он ваш. Лично приедешь и доложишь о проведенном суде и исполнении приговора. И, Миша, не делай так, чтобы у меня возникло непреодолимое желание сюда вернуться». «Не беспокойтесь, ваша милость, не сделаю, и скоро приеду с докладом». Он сделал знак, и уже бывшего старосту тут же утащили мужики из его бригады. Что самое забавное, никто не вышел из дома староста, чтобы ему помочь. Вернувшись к пепелищу, я увидел, наконец, хозяина. Он стоял, тупо глядя на дымящийся остов, при этом прижимая к груди любимую сковородку. «Веня?» — я тронул его за руку. Он обернулся ко мне, глядя пустым взглядом. «Мне удалось спасти немного денег, какое кое-какие вещи, и я не знаю, что мне делать дальше». Он говорил совершенно спокойно, но в его словах застыла обреченность. «У вас есть лошади, телега?» — спросил я, прикидывая варианты. «Есть», — он кивнул. «Это первое, чем я разжился». «Ладно, попробуем в баронство сунуться. Опасно, конечно, но что поделать. Не побираться же здесь. Рубить деревья я точно не сумею». Собирайтесь, оборвал я его речь, которая становилась все безсвязнее. Поедите со мной в замок, там работы на всех хватит. К тому же нам по зарез нужен управляющий. Правда, вам придется довольно суровую клятву верности дать, но думаю, учитывая обстоятельства, это не станет особой проблемой. И пошел к Алмазу, провожаемый удивленным и недоверчивым взглядом трактирщика.